Глава двадцать девятая. Алина. Я чувствую, как дрожат пальцы. В голове мыслей миллион. Валера и проводит меня, подвезет. Это потому, что я ему нравлюсь? Или просто хочет сделать приятно? Приятно мне или матери? Эх, лучше бы первый вариант. Однако будем смотреть по ситуации. Мы выходим из ресторана молча. «Мне кажется, что он смущен не меньше, чем я». «Вон машина». Он кивает в самый угол парковки, где стоит черный кроссовер. Марку я не вижу, да и какая разница. «Спасибо, а то сейчас такси не дождешься». «Я говорю хоть что-нибудь, лишь бы не было этого неловкого молчания». В «Такую погоду такси всегда задерживается», — кивает. «Видимо, молчать ему тоже психологически сложно». Я не пью в последнее время, потому что удобнее за рулем. Терпеть не могу общественный транспорт. Я открою вам дверь. Раздается писк сигналки и щелчок открываемого замка. Я стою, держа в руках сумочку. На меня падают снежинки. Красиво все-таки и даже хорошо. И особенно хорошо, что Валера и правда открывает передо мной дверь и помогает сесть в машину. Вы не переживайте, я сейчас печку включу, и сразу легче будет. Вас куда вести. Я называю адрес. И снова молчание. Ну, теперь уже пускай сам Валера придумывает, как разнообразить поездку. А то все я, всё я. И, наконец, это происходит. Я редко общаюсь с девушками вне работы, поэтому я уже забыл, как это. Вы же разведены. Брякую тут же. «Блин, так неправильно. Он должен был сначала со мной поделиться этим, а потом...» «Ладно, надо сгладить ситуацию». «Мне мама про вас рассказала». «Правда?» — улыбается. «Мы выезжаем с парковки, и я вижу, что Валеру нисколько не смущает, что я выдаю факты его биографии, которые, по идее, знать не должна. Более того, он отвечает той же монетой». Я знаю, что и у вас недавно семья распалась. Да, я развожусь с мужем из-за его измены. Такой красивой девушке и изменяет странно. Снова на меня поглядывает, а я в ответ лишь пожимаю плечами. Изменяют ведь не из-за внешности, ну, точнее, не только из-за нее. И я сама не замечаю, как начинаю рассказывать свою историю, и как Артем делал карьеру с помощью своей руководительницы и через постель, и как тайком от меня с ней встречался, и как потом громогласно объявил, что уходит, что таких мужчин, как он, надо любить, ценить и содержать. Еще хотел квартиру у меня оттяпать, заканчиваю свой рассказ. Валера молча слушает, и когда я замолкаю, уточняет. «Я так понимаю, ваш муж был не в курсе», что ваша мама крупный руководитель? Нет, мотаю головой. Когда мы только поженились, мама еще только начинала бизнес. Но если бы он знал, какой крупной организацией она владеет, то, возможно, мы жили бы вместе до сих пор. От мысли, что я могла так и не узнать цену своему муженьку, становится жутко. Конечно, обидно, что он меня бросил. Но одно дело ничего не потерять, кроме иллюзий и начинать заново еще юной и прекрасной. Другое дело оказаться беременной или с ребенком на руках. Да, такие, как Артем, это трутни. Лишь бы хорошо жить за чужой счет. Я вообще изначально думал по своей наивности, что это только женщины такие бывают. Но на деле это не зависит от пола. Мы проехали уже половину пути, а мне интересно – «Расскажет ли Валера о своем разводе? Ведь если я ему нравлюсь, откровенность должна быть обоюдной». И после недолгого молчания он начинает делиться своей историей. «Мы с женой вроде хорошо жили. Знакомы были еще со школы. Потом встречаться начали. Ну, все складывалось, как мне казалось. Катя была первой красавицей». Уже потом я выяснил, что Катя бегала за одним парнем из параллельного класса. Они то встречались, то нет. Потом их дороги и вовсе разошлись. Он женился. Но и она начала искать себе мужа. А я? Я повелся на ее красивую картинку. Она плела, как меня любит. Валера смотрит перед собой, и я замечаю, что ему гораздо тяжелее рассказывать свою историю, нежели мне свою. Получается, он до сих пор любит эту Катю или дело в уязвленном самолюбие. В общем, мы поженились. Я старался сделать все, чтобы она ни в чем не нуждалась. Не хочет работать, не надо. Я за двоих пахал. Но пока я пропадал на работе, она спуталась со своим кавалером, своей старой любовью. И более того, решила, что родить ребенка от него будет прекрасной идеей. А вот записать на меня. Я ни о чем не догадывался. Я, наверное, был не слишком внимательным к ней. Я тоже так думала про своего мужа, что была к нему невнимательна. Замечаю с сарказмом. Знаю я такую невнимательность. Это просто лживые люди, которые ищут любой повод, чтобы оправдать себя. «Теперь я тоже так думаю», — кивает. «Только радовался малышу я недолго». Однажды пришел пораньше с работы, а Катя не одна. Но я с трудом сдержался, чтобы не устроить драку или чего похуже. Сразу на развод подал, хотя Катя умоляла меня ее простить, говорила, что все это случайность. Ну, какая случайность? А потом я и тест на отцовство сделал. Так я узнал, что платить алименты, похоже, будет ее любовник. С ребенком, конечно, некрасиво получилось. Я, честно говоря, и не ожидал такого поворота. Но, как выяснилось, я к нему никакого отношения не имею. Так и разошлись. У нее своя жизнь, у меня своя. Они поженились? Зачем-то спрашиваю. Хотя какая разница? Нет, он не стал уходить из семьи. А Катя, наконец, устроилась на работу. «Ребенка же чем-то надо кормить». В этот момент автомобиль подъезжает к моему подъезду, а я понимаю, что жаль прекращать этот разговор, но и приглашать Валеру на чай я пока тоже не готова. Почувствовав этот момент, он произносит, «Мы сможем еще увидеться в неформальной обстановке». «А в неформальной это где?» – улыбаюсь. «Я хотел бы завтра пригласить вас в ресторан». Я с удовольствием киваю. А смысл делать вид, что я не хочу? К тому же репутацией я точно не рискую. Услышав мой ответ, Валера расплывается в улыбке. Тогда я заеду за вами завтра в семь. Спасибо.